В начале, прослышав о странностях папа, многие нарочно приходили, чтобы посмотреть на него и удивлялись. Иные из смотревших находили его безумным, иные умилялись и плакали. Но были такие, и их было много, в сердце которых вырастала острая и непреодолимая тревога. Ибо в прямом Безбоязненно открытым и светлым взори папа они уловили мерцание тайны, глубочайшей и сокровеннейшей, полной необъяснимых угроз и зловещих обещаний. Но скоро любопытные отстали, и церковь долго оставалась пустой в тёмные предутренние часы, и никто не нарушал покоя двух молящихся людей. Но прошло ещё время, и на возгласы папа стали приходить из темноты церкви робкие, сдержанные вздохи. Чьи-то колени глухо стучали о каменный пол, чьи-то уста шептали, чьи-то руки ставили цельную маленькую свечу, и среди двух огарков она была как молоденькая стройная берёзка среди порубленного леса.